Сколько раз ходили они вместе с ним на опасную охоту? Однажды медведь смял Прохора. Кузнец взмахом тяжелого топора сразу почти отсек зверю мохнатую башку. Прохор в долгу не остался. Он вдвое увеличил кузнецу жалование и подарил ему хорошее ружье. Прохор, как и прочие, всегда поражался громоносным его голосом. Однажды стадо коров, напуганное заполошным зыком ферапонта, примчалось, выгонав поселок, а бык ринулся в болото, завяз по уши и сдох. Когда Нина Яковлевна уезжала в гости или на богомолье, Прохор ударялся в гульбу. Он брал с собой кузнеца в лодку и заставлял петь по разбойничьи песни. «Эх, долго ли мне плакать, судей умолять, Что ж медлит кнутами меня наказать?» Песня гудела, ударялась в скалы, Неслась во все концы густо и сильно. Рабочие, копошас на работах, На минуту бросали дело, прислушивались и говорили, «Сам с Феропонтом гуляет». Чтобы угодить Нине и возвысить кузнеца, Прохор однажды сказал ему, «Слушай, Ферапонт, а хочешь в диаконы?» «Мы темные!» С великой надеждой в сердце осклабился кузнец. «Ну, правда, читать, писать умеем хорошо!» Не бросая кузнецкого цеха, Он на полгода поступил в обработку к отцу Александру. По настоянию Прохора женился на дочке отца Ипата из Медведева, несколько времени прожил в уездном городе, где и был недавно посвящен в дьяконы. Пред женитьбой кузнец имел такой разговор с Прохором. — Прохор Петрович, а ведь у меня баба на Урале имеется. Жена Лукерья. — Дети есть? Любишь ее? — «Никак нет. Документы при тебе?» Ну, «Паспорт, метрика». Кузнец подал. Прохор бросил их в печку, сказал, «Вот, теперь холостой». А приставу велел послать Лукерье сто рублей и официальное уведомление, что ее муж волею Божьей помер». Так по капризу Прохора Лукея овдовела. Кузнец стал дьяконом. Вековуха Манечка, дочь отца Ипата, вышла замуж. Великие дела может делать Прохор. Так как же темную смерть такого человека не оплакивать? Дьякон Ферапонт в кузницу не пошел. С утра стал пить. Сидел на полу. Выпивал по маленькой закусывал нечищенной картошкой и сквозь слезы заунывно выводил в полголоса «Вечная память!» Курносенькая толстушка Манечка, на меньше его ростом, совсем карманная, имела над великаном мужем неограниченную власть. «Садись на пол! Вот тебе бутылка!» И больше не смей, не громко народ ходит по улице. И дьякон, утирая слезы, тихонечко тянул «Со святыми упокой». А Манечка, засучив рукава, месила тесто. Илья Петрович в Сахатых ночь провел на рыбной ловле. Он узнал печальную весть лишь сегодня утром. Охламленный, расстроенный бессонной ночью, поймал двух щук и двух езей, он сразу не мог сообразить, грустить ему или нет. Однако, отложив детальные размышления на этот счет до после обеда, он из приличия тоже решил грустить и немедленно же впал в печаль. Но вот беда. Книга «Хороший тон» или «Как держать себя молодому человеку в обществе» не давала ему должных наставлений. Свадьбы, Кристины, именины, этого добра хоть отбавляй, а похорон нету. Тоже книжица. Он решил действовать по усмотрению, согласуя свои поступки со здравым смыслом.